Леонид навестил Дмитрия Леонова по месту работы. Тот служил охранником в банке и оказался на месте. Невысокий, мордастый, этот сорокалетний мужчина ничем не напоминал Сухопарова тонкокосного педагога балетной академии. «Наверное, пошел в мать», — решил оперативник. «Не понимаю, зачем вы пришли?» Недовольно пробурчал он, когда Коневич объявил ему удостоверение. «Я понял, что он мертв. Дальше что?» «Как что?» — не понял Опер. — Вы же его сын. — Ну и что? Нас с Леоновым не связывает ничего, кроме фамилии. — так вы не общались? — Разумеется, нет, — фыркнул Дмитрий. — Мы в последний раз виделись лет десять назад. — А ваша мать? — Ее нет уже три года, так что вы пришли не по адресу. Если вас интересует, кто будет хранить Леонова, то это не ко мне. Попробуйте обратиться к одной из его бывших жен. Может, они скинутся на гроб? «Хорошо, тогда у меня к вам последний вопрос. Где вы были позавчера между одиннадцатью вечера и часом ночи?» «На работе. У вас все?»